Глава двадцатая. Виктория. Марк, давай там осторожнее. Предупреждаю сына, который сломя голову несется в детский клуб при отеле. На сегодняшнего дня я была здесь в некоторой степени несчастлива, пока Андреев не нарисовался в ресторане. Зачем он приехал? Ну не может это быть случайностью. На часах около четырех дня, а я его с утра больше не видела. Где он? Чем занят? Марк мне все уши прожужжал. Матвей и то, Матвей и все. Забираю в баре два радужных коктейля с альдом и босиком шагаю в сторону одного из бассейнов к Маше. Поехать в отпуск была полностью ее идея. Я позвонила подруге в полнейшей простирации и той же ночью, когда осталась одна. Меня бешено лихорадило и в прямом смысле тошнило, тошнило от себя самой, сама себе была мерзительна. Домой я ехать не могла ни в коем случае. Я бы с ума сошла. Маша забрала меня и доставила к себе. Мы целую ночь разговаривали, тянули в виски и рыдали на взрыд. На следующий день я забрала Марка от мамы. Лёша доложил ему, что приедет домой в пятницу, и я попросту не смогла. Не сумела посмотреть ему в глаза, бесстыжими глазами в не менее бессовестные. Мы заигрались. И что дальше? Я не понимаю. Не видела своего отца, скорит за? спрашивает Маша, окидывая область бассейна взглядом. Нет, тоже недовольно озираюсь и видеть не хочу. Надеюсь, он прихватил сюда свою девушку. Так уж и не хочешь, Вика? Смеется Маша. Я обратила на вас внимание в ресторане. Ты выбрала лучший кожаный член на этом побережье свободина. Маша. Скулю протяжно. Ты неисправима. Вообще очень любопытно. Я бы никогда не заподозрила, что ты будешь изменять Лёше. Можешь так не орать во всё горло? Шиплю. Она громко заливается. Тут одни немцы. Гутен так здоровуется с нашими соседями, читая приклона своего возраста. Они тут же начинают кивать в ответ, двигая седыми шевелюрами. Я ж говорю, свидетельствует она. Один даст и швантастиш кругом. Скучает та смертная. Моя подруга очень эффектная, гораздо больше, чем я. Пока я изображала из себя образцовую показательную супругу, она добивалась успехов в карьере, много колесила по свету и не заморачивалась за семейные отношения. У нее превосходная фигура, словно вылепленная из воска, безупречные черты лица и длинные шелковистые рыжие волосы. Она яркая. Я по сравнению с Машей бледная невразительная моль в белом купальнике. А ты ведь тоже изменяла? Спрашиваю ее, попивая охлажденную жидкость через трубочку. Пфф! Тянет она. Как тебе сказать? У меня на этот счет своя теория. Жаль, нельзя запатентовать. И какая же? Ну, если ты не замужем, значит, и измены нет. Разумно. Сдерживаю улыбку. Есть еще что-то достойное в этой теории? Если секс был в презервативе, его тоже как бы не было. Прыскаю от смеха. Если секс был с бывшим, то это тоже неизмена. Я уже его видела обнаженным, значит, не считается. Маша! Откровенно хохочу и поправляю лямки купальника. Что? Задирает она брови. Ну и главное правило. Если об этом никто не знает, значит, ничего не было. Гениально, хлопаю в ладоши. Учись пока мать живая, шутит она, переворачиваясь на спину. Ее грудь оголена, и мимо проходящий мужик не сводит с нее глаз. Еще раз оглядываюсь в поисках Андреева. Если серьезно, мне стыдно. Продолжаю разговор. Это какое-то, не знаю, гадкое чувство. Мне кажется, чаще всего мужчины придают они женщины. Это вранье. Бормочет подруга. С эмансипацией многое поменялось. Конечно, раньше женщины изменяли реже, но это связано не с тем, что мы просто заделались в Возвращенке. Хотя я-то уж точно изменяла бы и в Древней Руси. Она вздыхает и продолжает. Просто времени не было. Бабы сидели дома с детьми. Элементарно не оставить ни с кем. Это в наше время гораздо проще. Вот Марик был у бабушки, когда вы утехом с Цицкоридзе предавались. Бабушки, подтверждает Хмуро. Ну вот. А если б ее не было, то ты бы и не изменила Лёши. Получается, мама виновата. Опять смеюсь. Выходит так? Пожимает она плечами. Ну и кроме того, женщина это цветущий сад. Надо поливать, заботиться, арошать, так сказать. Грязно улыбается, на что я закатываю глаза. Свободе нахренел и запустил свои райские сады. Воспоминание о муже отдаётся неприятным уколом. Всё закономерно, заканчивает подруга. Да уж, соглашаюсь. Я его сады тоже получается запустила. Это уж сами разбирайтесь, голубки. Ты бы с ним для начала хоть поговорила. Разговор неизбежен. Я получила отсрочку благодаря поездке, но каждый день приближает меня к неприятному моменту, к самому неприятному в жизни. Из-за угла вдруг появляется знакомая фигура, и я натыкаюсь взглядом на светлые серые острые глаза. Матвей чуткивает мне и проходит к бару. С голым торсом и в черных купальных шортах выглядит действительно сногсшибательно. Во всяком случае, это считает компания девчонок лет двадцати, которые тут же окликают парней и зовут к себе. Матвеев Гад приветливо им улыбается и со стаканом пива подходит к ним ближе. По территории бассейна тут же разносится девичий хохот вперемежку с бархатистым тембром. Он, потирая свое плечо ладонью, легко болтает с ними и кивает в ответ. В мою сторону больше не смотрит. Твою мать! Шепчу яростно. Что там? Поднимает голову Маша. О, твой нарисовался. Он не мой. Так я и поверила. Мой тебе совет. Зажги с ним напоследок. Что ты теряешь? Помни о моей теории. С бывшим можно, а у вас уже два раза было. Поднимаю голову к солнцу, прикрывая глаза, и отвечаю: по твоей теории только один, потому что второй раз в презервативе.